Глава двенадцатая. Артем. Ирония судьбы, но, наверное, нужна была эта авария, чтобы перестать прожигать жизнь. Чтобы понять, что классная тачка и классная телка рядом дают лишь краткосрочную иллюзию счастья. Что машины, что девушки постоянно обновляются, всегда есть моложе, совершение, что это бесконечная гонка эгоизма и потребительства. Винить некого сам, все сам. Не так трагично, конечно, но не менее обидно было пропустить собственный юбилей. Тридцатилетие мне представлялось чем-то значительным, и таким несомненным поводом оторваться по полной. Но технически я на дне рождения присутствовал, без меня его и быть не может, а вот практически. Хочешь насмешить Бога? Расскажи о своих планах. Вечеринку готовили несколько месяцев. Крутой ночной клуб, море шампанского, икра, лучшие диджеи, ход только для избранных, число приглашенных не ограничивалось. Девочки из экскорта, женский стриптиз, мужской стриптиз для подружек в другом зале, текила, абсент, огромный торт в виде сисика заказали остроумные знакомые. Короче, это должна была быть грандиозная, Мега-крутая пьянка. События года в нашем городе. День рождения Артема Троянова — это круче, чем... Да круче, чем все. Отец устроил головомойку в канун этого знаменательного дня. Что сказать, на редкость удачно выбрал время. Я тоже не оплошал. Влепился в столб за два дня до круглой даты. Охренительный подарок самому себе». Сейчас смешно вспоминать о грандиозных планах на этот день. А в итоге получил маленький тортик. Диета, поэтому тортик маленький и максимально диетический. Кофе тоже нельзя, но налили много молока, потому что алкоголь совсем нельзя. Воздушные шарики, несколько букетов. Это девчонки постарались, я еще те и разрешение главврача на расширенные посещения. И все это еще и с опозданием почти на две недели. Даже отцу разрешили прикатить на инвалидной коляске из соседнего отделения. Такой вот, сука, вышел юбилей. В гипсе сильно не попляшешь, диету нарушать нельзя, режим в больнице нарушать нельзя, нельзя, нельзя. И горкие слова отца, которые навсегда врезались мне в память. «Поздравляю, сынок, будь здоров». Надеюсь, ты доказал всем то, что хотел доказать. Длинная пауза, во время которой стало страшно и стыдно. А потом он закончил. Я рад, что ты жив. Мама все время пыталась сдержать новый поток слез. Сын в таком виде явно не материнская мечта. Что ж, воистину это празднование я запомню на всю жизнь. Прошло уже почти четыре долбаных месяца, а я так и не извинился перед отцом. Не сказал, что все понял и осознал. Не признался, что мне мучительно стыдно за то время, когда мама разрывалась между двух палат в реанимации и когда бегала из одного отделения в другое, чтобы побыть понемногу и у меня, и у него. Вот тут-то деньги фамилия сильно упростили жизнь. Вип-палаты, почти свободные посещения, рацион не в пример лучше. После выписки сразу продал Крузака, а деньги перевел в детскую травму. И попросил зав. отделением, сообщать о тех, кто пострадал по вине таких вот придурков, как я. Постараюсь помочь. Откупаюсь деньгами? Да. Чувствую себя виноватым. Но посыпать голову пеплом, отказываться от денег и уходить в волонтеры не собираюсь. Сволочь? Да. Уже себе-то врать точно не стоит. А я снова хочу жить. Пусть и не так, как до больницы, но уж точно здоровым и богатым. Мысленно дав себе подзатыльник, ускорил шаг. Фитнес-браслет безжалостно показывал недостаточное количество шагов. Чертова техника быстренько сдаст меня доку с потрохами. За все в этом мире надо оплатить. За глупость особенно. За очередным поворотом увидел Инну, разговаривающую с кем-то из персонала. После вчерашней Машиной истерики я пару часов ковырялся в сети, выискивая информацию о новой знакомой. Интересная девушка, или как правильно назвать? Внешность, что надо. Рост мой любимый. Обожаю высоких, чтобы не до подмышки мне была. Фигурка стройная, точеная. Это я и лично успел заценить. Только вот фоток в купальнике нигде нет. Обидно. Везде такая прям элегантная и недоступная. Прическа совсем другая. Длинные волосы, русые. А Машка завистливо вздыхала, что какой-то там модный пепельный блонд, натуральный, зараза. Зачет по всем параметрам. А глаза у нее серо-голубые, как морозное утро. И на носу два заметные веснушки. Это уже я разглядел при личной встрече. И как такая решилась выкраситься в фиолетовый цвет? Пусть даже и не полностью. Таких я обхожу десятой дорогой. Слишком правильная на быстрый перепих не разведешь. И видят тебя насквозь. Как посмотрят, так чувствуешь себя нашкодившим котом. Как говорится, не дорос я до таких. Вот только вчерашняя Инна была совсем не похожа на ту с фотографией. Простая, открытая. Веселая, но при всем сразу видно, девушка высшего класса. Бывший муж смотрелся рядом с ней уместно. Можно подумать, королевская чита. Но больше всего меня удивил возраст. Нет, ну что, ини не шестнадцать, понятный дураку, но почти тридцать четыре, а она щеголяет неприличными шортами и не лучше Машки. Но нужно признать, что скрывать ей нечего». От шикарных ног глаз отвести невозможно. Да и вообще никогда бы не подумал, что Городецкая старше меня на четыре года. Так, стоп. С чего я вообще их сравниваю? Мария — это пройденный этап, который вовсе не должен был случиться. Но и Инна не годится на роль новой девушки. Да почему я проявляю интерес к взрослой разведенной женщине? Не мой тип, не мой возраст, все не мое». Но, вопреки логике, пошел в ту сторону, где Инна смеялась над какой-то шуткой лосоватого толстячка. Привет, подошел я и чуть не добавил, у тебя ума помрачительные ноги. Привет, повернулась она, одарив улыбкой на мегаватт. Чуть сердце не остановилось от такой красоты, и ничего общего у этой Инны и сына из фотографии сейчас не было. Кажется, я залип, потому что меня несколько раз позвали. «Артём, Артём, Артём, приём, приём — Артем! Артем! Артем, ау! Прием, прием! Женская ладошка мелькает перед глазами. — Ты с нами? Ах, да, простите, засмотрелся на виды. Чуть было не ляпнул на тебя. Здесь очень красиво, и сразу видно, что вложено очень много труда и средств. Выдавил какую-то банальность из себя. — Да что я несу? «Куда подевалась моя коммуникабельность? Мне просто нужно завязать разговор с очередной девушкой, сказать пару комплиментов, а вместо этого стою и туплю. Красивый у тебя цвет волос или еще лучше, клевая фигура, спортом занимаешься? Да Городецкая решит, что я косноязычный К счастью, она заговорила первой. «Если хочешь, могу провести экскурсию». В ответ я быстро согласился – Даже не могу вспомнить, когда представительница противоположного пола вызывала какой-либо интерес, кроме сексуального. Тогда позволь представлю, Семен Петрович главный садовник, агроном, можно сказать, душа питомника. Большая часть ответственности за все растения, их выбор, выращивание, размножение и прочее лежит на нем. Без него я как без рук. Такого специалиста найти было очень непросто. Обменявшись рукопожатиями, с Толстячком мы распрощались, чему я очень рад. Третий тут будет явно лишним, а хочется, чтобы все свое внимание Инна уделила исключительно мне. И я охотно отправился смотреть кулисы этого бизнеса, так как пройти нужно было еще много, а в одиночестве ходилось плохо, зато думалось хорошо, но все больше в пессимистичном ключе. Хозяйка же всего этого была очень приятна глазу, а голос настолько чарующим, без жеманства и визгливых ноток, что слушал бы, не переставая. А еще от нее не исходили жалобы, нытье, упреки и желание казаться лучше, чем есть на самом деле. Она не напрашивалась на комплименты и помощь, рассказывая, как тяжело бедной девушке в этом огромном мире. Просто объясняла, что и как ведется, каким образом взаимодействует с поставщиками и покупателями. Инна действительно любит то, чем занимается. Никогда бы не подумал, что женщина может любить цветы в таком контексте, а не в качестве огромного букета роз. В какой-то момент я на самом деле увлекся разговором о посадке и выращивании газона. Никогда не задумывался, что это довольно сложное дело». Всегда считал зеленую траву на участке чем-то, само собой, разумеющимся. Ну, только коси иногда. Но косилка же, а не руками. Зато теперь хоть самому давай консультации. Да я теперь знаю, как устроен пруд, как организовывается автополив и что такое дернарез и его типы. Вот что значит, когда человек, увлеченный своим делом, еще и рассказывать умеет. А у Инны это получалось очень здорово. И очень было приятно, что она не смотрела на меня, как на инвалида. Наверное, уже забыла, что я здесь на восстановлении. Зато я ощутил себя нормальным человеком, без морального и физического груза. Отвлекся от мыслей, в которых варюсь уже который месяц. В какой-то момент девушка, а назвать ее женщиной язык не поворачивался, свернула с тропинки и пошла к огромной Иве, растущая у пруда, и легла на траву. Потрясающее зрелище. Такое, что даже... Нет, показалось, наверное. — Артем, присаживайся. Она похлопала рядом с собой по траве. Сюда редко заходят гости. Место довольно отдаленное. А покос был недавно. И у нас есть время до вечернего полива. Добавила, посмотрев на часы. — Полив — это же брызгущая во все стороны вода. Очень жаль, что хозяйка знает расписание этих систем. Ну да, а какой бы мужик не представил симпатичную девушку в мокрой майке? Что-то подсказывало мне, что лифчика на ней нет. «Подвинься», — улыбнулся я, дотрагиваюсь да до девушки. «А то мне места мало». Искренний смех был ответом. Мало места на нескольких сотках земли. Как же, просто повод прикоснуться. «Твою же мать! Как прыщавый ботан побоялся позволить себе чуть больше, чем случайное прикосновение к первой красавице-класса! Ха! Да у меня никогда таких проблем не было! А тут руку убрал и улегся рядом! Оказывается, скошная трава пахнет арбузом! Кто бы мог подумать!»